Глава 26. Еще одно испытание. Оружейный магазин нам очень необходимо посетить. Расчитываться за товар, скорее всего, придется имеющимися в наличии пулями и ударами холодным оружием, если продавцы обратились. Кто там работал, я точно не знаю. Заходил туда пару лет назад и уже не помню. Кажется мне, что люди там работающие, получив предупреждение, что скоро что-то начнется, и имея за спиной магазин набитый оружием, Должны как минимум закрыться в это время, чтобы понять, что может случиться. С другой стороны, молодые парни могут выжить, разобраться с обратившимися и отсиживаться там до сих пор. Таких придется вербовать в нашу команду. Спецы по оружию и уходу за ним нам остро необходимы. Теперь у нас 20 разных стволов и патронов к ним от 5 штук всего-навсего, как к отданным пистолетам, до сотни к паре других пистолетов. Для бесшумки всего 70. Довольно много. К остальным в среднем примерно в два раза меньше. В общем, не густо. Особенно для настоящих перестрелок с бандитами или слетевшими, пока чисто теоретически, из катушек бывшими военными. Конечно, по сравнению со вторым днем апокалипсиса, мы увешаны оружием по самые помидоры. Сначала мы катались вокруг центра, пытаясь определиться с тем, с какой стороны вылезает побольше зараженных. Совершили пару заездов задним ходом в центр, в район магазина, и вынуждены были признать, что из заброшенных машин подъехать вплотную не получится. Зато так очень эффективно получается выманивать наибольшее количество зараженных, выводить их на дорогу, а там качественно зачищать. Подавленную и помятую массу чистят все вместе, уже Алена с Оксаной и Ирой машут холодным оружием, добивая самых помятых зомбарей и получая максимальные проценты. Так мы прокатились пару часов, когда позвонила Рита и позвала завтракать. После подъема уровней постоянно охота жрать, как зараженным, поэтому мы согласились, хотя машины еще нормально держатся. Все же, таких уж густых толпич зомби в центре не осталось. По приезду узнали, что мужики уже сбили две двери и освободили пару соседей с первого этажа без особых для себя проблем. Из одной выкинули остатки человека снова на старое место. Теперь очень собой горды и довольны, что настоящие мужчины и качаются в солидных размерах. Чувствую, уже скоро они станут указывать позднее подключившимся к процессу соседям, как грузить и куда вывозить новые останки, тем более, что дорожка натоптана. Конечно, качаться так тоже можно, только до третьего уровня придется в месяц добираться. Но глаза у добровольцев уже горят от скорого повышения первого навыка. Собираются вложиться в силу, и я их понимаю. Хорошо, может, что дома выживет. Если хоть кто-то взялся за ум и действует по обстоятельствам, Они живет наивными надеждами на вовремя не пришедшую помощь. Ну, наверняка теперь уже навсегда опоздавшую. Подняли уровни, я повысил регенерацию до пяти, и вскоре выехали добивать потрепанные машины, все в тот же центр города. Уже хаммер прихватили с собой на всякий случай, и как в воду глядели. Второй крузак приказал долго жить, закипел и перегрел движок. Сразу затормозить не получилось, только начали разгоняться на зараженных, Момент оказался напряженным, поэтому ушатали машину окончательно до заклинившего движка. Ну, может, и не окончательно заклинившего, просто электроника подстраховалась. Потом попробуем ее завести, поэтому закрыли ее и ключ оставили себе. Теперь добиваем Мерс. Через еще пару часов и он получил пробоину в соединении радиатора, также бросили пока стоять, может, Джека еще спасет удобный агрегат, и он принесет нам немало пользы. Работали все это время с той стороны, где дальше всего добираться до магазина, который глазастая Оксана с биноклем определила, как закрытый пока только на глазок. Оттягивали зараженных в другой конец центра, освобождая подступы к магазину, и заметили интересную особенность. Зараженные, те из них, кто стоят или лежат в центре, не очень охотно пересекают дорогу и не идут в тот же парк или соседний район. Есть у них какая-то привязка к местности, где все более-менее знакома. Такая, похоже, у них выставлена установка в башке, но из новостроек же они мигрируют. Там их численность запредельна, поэтому зараженные ведут себя по-другому. Высокоуровневые зомби мелькают время от времени в стороне, но близко не подходят, тем более и разбило одного метким выстрелом в башку. Мы даже вылезли, чтобы классифицировать его и полюбоваться на серьезно изменившуюся пасть и лапы чудовища. Такой же четвертый уровень, уже босиком и в нижнем белье. Часто нам кричат и жестикулируют люди из окон, но очень тихонько и явно опасаясь привлечь внимание, хорошо понимая, что потом такая тварь заглянет на шумок, когда мы уедем. Смысл слов примерно одинаков. Вы пришли спасти нас, и почему так долго? Твари жрут людей, а вы пропадаете непонятно где. Это, наверное, именно потому, что мы дружно переоделись в камуфляж, добытый в туристическом магазине, Сейчас нас принимают за людей государевых. Почему вас так мало, где армия? Не все, конечно, задают такие наивные вопросы. Большинство просят спасти, но уровень самосознания некоторых жильцов сталинских домов удивил, честно говоря. У них интернета нет, что ли? Не знают, что по всей стране творится. В одном доме не оказалось электричества и кабельного интернета. Нас захотели отправить в подвал, чтобы мы включили выбитый тумблер. Пришлось помочь народу. Я сам спустился в темный подвал с фонарем, проверил своим его предчувствием и щелкнул солидным рычагом, дав свет людям. Хорошо, что я тут мимо проходил, потому что они сами не смогли бы ничего сделать. Вокруг дома столпилось множество зараженных, изрядно ослабевших. Мы выманили их всех на дорогу, где здорово подняли себе статы. Впрочем, я приказал своим не отвечать на такие вопросы и не отвлекаться от наблюдения, пока не доберемся до цели. Мы все под впечатлением от четвертого уровня, в полном ожидании нападения высокоразвитых тварей, поэтому очень напряженно смотрим по сторонам, пробираясь к оружейному магазину. Хаммер бросили около соседнего дома, мы уже серьезно проредили зараженных в этом микрорайоне, долго шумели и стреляли с другой стороны, поэтому собираемся пройти тихо и потом не шуметь. На явный шум зараженные вернутся обратно и выдавят нас своей массой со временем. Теперь приходится опасаться только троих и четверок, еще некоторых особо умных двоек, которые четко не ведутся на массовые миграции своих слабосильных собратьев. Поэтому я остаюсь перед входом в магазин, как самый подготовленный тихо убивать, то есть освобождать. Меня страхует Ира при винтовке с глушителем. Сначала забираем знакомых Оксаны, бывшего военного Олега и его семью, жену и двух дочек. Пришлось зайти в подъезд, Освободить там сразу троих зомби, двоих первого уровня и одного, уже второго, болтавшихся между этажами и мешавших выйти людям. Теперь весь подъезд нам благодарен за освобождение от зомбарей, но больше никто не вызвался переселиться отсюда, чтобы помочь нам в нашем нелегком труде освобождения человечества. Ну, к такому шагу лучше оказаться готовым сильно заранее. Эвакуацию мы провели за одну минуту. Никто не успеет среагировать и собраться на выход». Потом Жека с рассудительным Олегом возятся с дверью магазина, закрытой изнутри, как мы и ожидали. Жена с дочками не отходит от них и, не веря в окончательное спасение, дрожат все время от страха и пережитого ужаса. «Если шуметь не вариант, тогда требуется газовый резак», — сообщает Олег после пары попыток рассмотреть, что там с засовом и не удастся ли быстро свернуть его. Понятно, что в таком магазине это проделать не так просто, скажем, что почти невозможно без сильного шума. Если только подручными средствами, типа кувалд, ломать дверь пару часов. Решетки на окнах тоже выглядят солидно. Машины не добраться до них, чтобы сдернуть тросом. Поэтому придется поискать такую необходимую теперь в хозяйстве вещь, как газовый резак. Ну и ладно, поищем. Придется в гараж к отцу ехать. У него все имелось для самостоятельного ремонта и починки. Теперь нам с Жкой станет серьезно проще. Олег, парень бывал и, как и его жена, Поэтому они явно усилят нашу команду, слишком уж женскую. Ствол у него нашелся свой, только патронов не оказалось совсем. Поэтому ему вручили один из бандитских автоматов. Его жене достался пистолет. Она тоже умеет хорошо стрелять. Получив короткоствольный автомат в руки, Олег с чувством глубокого счастья поблагодарил нас и переключил его на одиночную стрельбу. И вообще после такого подарка новичкам морально сильно полегчало. Хорошие стволы и пачки патронов вернули им надежду, что эвакуация закончится благополучно. Но Насмотрелись на монстров и вдуваль послушали, как кричат люди перед смертью. Жека все же решил еще попытаться вскрыть дверь. Олег ему помогает. Наши девушки ведут наблюдения за сторонами, каждая за своей и особенно за окнами квартир, где могут скрываться, отвидаясь высокоразвитые монстры. Только супруга Олега и остальные зрители с изумлением смотрят, как я кружу по пяточку перед магазином, пока все прячутся под козырьками, вызывающе помахиваю тонкой саблей, стараясь вызвать какого-нибудь четверку на себя. Восприятие ничего мне пока не говорит, только у следующего дома я ощущаю какое-то напряженное внимание. Кто-то там есть на четвертом этаже. Но туда я не пойду. Мое дело охранять более рукастых, чем я, парней, чтобы они придумали, как вскрыть дверь. Можно сказать, что бронированную. Но придумать ничего не получилось, и мы решаем возвращаться на базу. Газовая горелка имеется у отца в гараже. Место там достаточно безлюдное. Толпы зараженных точно не окажется. Поэтому мы организованно отступаем, а стволами во все стороны. И только я один иду позади всех, помахивая своей верной подругой. Вскоре я чувствую, что внимание спрятавшегося монстра ко мне усиливается. Понимаю, что он спустился и перемещается вдоль соседнего дома, подбираясь понемногу к нам. Клюнул, радуюсь я, и еще больше отстаю от своих, тем более рублю догнавшую нас двойку. Впадаю в секундный экстаз, пока предупрежденная Ира, не дыша, ждет появления монстра, держа на готове винтовку. Ее прикрывает Джека, остальные уже забираются в Хаммер. Но монстр не доверяет картинке, что я отстал от своих, поэтому мне приходится отойти еще на десяток метров Встречая одного зомби за другим, возвращающихся в свой район обитания. На пять секунд я отвлекаюсь от того, чтобы следить за опаснейшим монстром, не лишенному умения думать и прикидывать, как понимаю, что не чувствую его. Но внезапно сработавшее чувство опасности криком кричит, что я должен отскочить с места, где стою, всматриваясь в окружающие дома. Мгновенно делаю кувырок вправо, помня, что монстр пасся слева, и тут же на мое прежнее место падает мощная туша. Монстр почти самортизировал прыжок с крыши дома, замедлившись касанием дерева, как потом рассказала перепугавшаяся за меня до смерти Ирина. Но все же по инерции упал на карачки, борясь с силой притяжения и инерции. Огромные мышцы на руках, теперь уже на стоящих лапах, напряглись, чтобы он не ткнулся мордой в асфальт. Ему это удалось невероятным усилием. Вскочив на ноги, я взмахнул саблей и почти попал по голове монстра. Только тому удалось подставить лапу. Он даже попробовал вырвать сабли у меня. Пришлось ему потерять пару пальцев когтей, когда я выдернул острое железо из его хватки, особо даже не напрягаясь. Мелькнуло желание попробовать приложиться по морде кулаком, чтобы еще сильнее проверить свою скорость. Но тут я уже сдержался. Ломать руку, а толстую кость черепа я не хочу. Был бы какой костец с шипами на руке. Тогда еще можно рискнуть. Я еще успеваю показать жестом своим, Замершу в машине около нее, чтобы не вмешивались, и ускоряюсь насколько могу, нанося зараженному несколько сильных ударов обязательно по голове, по морде и плечу. Хочу сравнить свои прокачанные возможности с таким мутантом, и вижу, что я быстрее, причем значительно. Только и сабля, кроме оглушения, не наносит существенного ущерба зомби. Плечо не прорубает, морде хорошо достается». Нос широкими ноздрями и верхняя губа снесены составшей плоской морды. Но на это монстр не обращает внимания, едва выйдя из секундного ступора, он бросается на меня, пытаясь дотянуться к лишнями лапами с длинными когтями. Мне удается опередить его и отскочить в сторону, снова точно рубанув по пострадавшей лапе, срубив еще пару пальцев. Тут восприятие говорит мне, что монстр раздумал драться со мной до конца, хорошо понимая, что я все же быстрее и проклятая железка слишком сильно жжется. Он уже хочет вернуться в свою берлогу на одном из чердаков, чтобы отлежаться, выковырить пару сладких человечков из их жилищ, сожрать побольше мяса, отрастить заново когти и стать еще сильнее. Тогда уже отомстить страшно этому человечку и всем остальным заморышам, пришедшим с ним. Монстр делает очень сильный прыжок на дерево с удобной развилкой, собираясь перескочить в выбитое окно соседнего дома и скрыться в нем. Одна покалеченная лапа не дает ему как следует зацепиться за ствол, и он повисает на одной лапе, подставившись под два выстрела, мой и Ирины, выбившие из затылка монстра кости в перемешку с мозгами. Монстр падает на землю под деревом, а меня пробирает острое чувство кайфа. Похоже, что я опередил свою подругу. Придя в себя, я вижу Жеку, стоящего передо мной и оберегающего мою тушку. Уходим, командую я и мы набиваемся в салон Хаммера, как селедки в банку. Машина гулко заводится, и Жека быстренько выводит ее из переплетения узеньких дорожек, пересекая газоны. Чувствую себя выжатым и голодным, как зомби. Рассказываю я народу свои ощущения после схватки с монстром. Жрать охота страшно, поэтому едем на ужин. Алена, позвони, что мы едем. Посмотрите нашу жизнь в отдельно стоящем доме. Обращаюсь я до сих пор тяжело дышащим новичкам, не верящим в свое спасение. Ирина недовольно молчит, демонстративно не глядя на меня, переживает, что я вызвал чудовище из кошмаров на схватку. «Скажи, это обязательно было?» — осторожно спрашивает Олег, контролируя свою сторону. «Да, обязательно», — отвечаю я. «В чем смысл поединка?» — теперь уже его жена, прижимая перепуганную дочь. «Смысл?» — задумываюсь я на секунду. Освободить людей в соседних домах от такого соседа, которому они не могут ничего противопоставить. Хотя меткий выстрел из огнестрела в голову все еще надежно успокоит тварь. Так что шанс у вооруженного человека определенно есть. Главное проверить себя, как самого развитого по уровням и прокачанным навыкам. Могу ли я противостоять такому противнику в личном контакте? То есть это зависит от навыков и поднятых уровней. Теперь вопрос у Олега чтобы сражаться с таким чудовищем на равных. В основном, на равных сражаться не стоит, лучше явно превосходить его. Ну, тут еще такой момент имеется. Мы с Евгением опытные фехтовальщики, можем гораздо легче добираться до мозга зараженных. Руки у нас на точный удар настроены серьезно лучше, чем у других людей. Тут много можно рассказать, но мы уже приехали. Когда выгружаемся из Хаммера, я предупреждаю новичков, рассказываю о ситуации в доме и вокруг него. «Территория вокруг нашего дома зачищена в основном, но миграция зомби продолжается постоянно. Некоторые твари приходят и сюда. Хотя шум двигателей или еще какой-то до них не особо доносятся, но слабакам из зараженных приходится как-то выживать. Похоже, что они идут, сами не понимая куда. В доме более-менее безопасно. Теперь у нас даже помощники появились. Выбивают двери и освобождают запертых там зомби», — объясняет в свою очередь Женя. «Заходим». И мы, насторожившись, поднимаемся по лестнице под грохот с третьего этажа, как оказывается. Мужики лупят кувалдой и поддевают ломом очередную дверь на этаже, войдя в раж в наборе процентов рейтинга. И, переговорив с ними, мы располагаемся на обед. Я съедаю три огромных миски плова, которые получается, у Риты на отлично. Остальные члены команды тоже не отстают. Новички уже успели поголодать за последние дни И тоже уплетает плов, как на соревнованиях. Получается, что мы тоже как зараженные, теперь через алгоритмы системы можем усиливаться через еду, замечаю я за второй миской плова. Мое тело стало даже на вид гораздо сильнее и мускулистие. До да, покрытых горами мышц высокоуровневых зараженных, конечно, мне далеко еще, но разница с прежним мной очень заметна. Я набрал 8 килограммов к своим прежним 75, это я точно знаю, взвесившись на напольных весах.